Глава четвертая «И зачем ему это?» — спросила, наверное, в сотый раз, расхаживая по квартире туда-сюда. Русалка с хотом не ответили. Вопрос был скорее риторический. Видимо, когда простая угроза не сработала, и я не кинулась к нему в объятия, дружеские, разумеется, дракон решил перейти к более действенным методам. Возможно, даже если бы в этот раз я его не вызвала, он бы все равно сам появился в последний момент. Только вот все равно что-то в моей голове не сходилось, зачем ему я? Да, другие миры привлекательны, но Змей только-только смерти от хаоса избежал. Неужели решил вновь туда сунуться? Сомневаюсь. Помню его лицо. Он явно надолго свои попытки оставить должен был. А если и срочности нет, то к чему такие экстренные методы? Я человек отходчивый, местами глупенький, в людях хорошее вижу. Постарался... И наверняка чуть позже я его сама бы простила без всяких угрожающих жизней излишеств. Уверена, что простила бы. Светка не раз говорила, что жизнь меня ничему не учит. Так к чему в итоге все эти покушения были и стоит ли воспринимать их всерьез? «Маша, мы должны сообщить обо всем драку змею», — хлопнула по Ульяна. «Пусть упокоит своего братца». «Ты хотела сказать «успокоит»?» «Что хотела, то и сказала», — отвернулась русалка. «Нет», — я помотала головой. «А вдруг этому всему есть какое-то другое объяснение, и Змы действительно ни при чем? Тогда братья окончательно поссорятся, а я виновата буду». «Какое объяснение?» — Закатила глаза Ульяна. «Или тебе для веры в причастность Змыя надо, чтобы он на твоих глазах убийцы в тебя пальцем ткнул?» «Да, нет, не знаю». Я притихла. «Ох, Маша, опять наступаешь на те же грабли. Ничему тебя жизнь не учит». Издался мне этот змый, будто много от него проку. Он же плохой. И вообще, мной пользовался. Так какая разница, что там с ним брат сделает? Хотя нет, разница все же есть. Змей рассчитывал, что после истории с хаосом темный дракон успокоится и хоть немного образумиться, и лишать его этой надежды мне не хотелось. Вот что, спустя пару минут молчания, наконец, предложил я. В конце концов, мы можем пойти к Роме и все у него выпытать, а если оборотень подтвердит причастность змыя, тогда и сообщим обо всем ректору. Подумав, Ульяна согласилась, оборотень смертельного страха не внушал, И на следующий день мы отправились разыскивать Ромчика. Сделать это было не так сложно. Номер подъезда я знала, а дальше прошлись по этажам, пока не нашли нужный. Надеюсь, он еще живой и на месте, а то змы вчера нам под дверью так многозначительно рассказывал, что разобрался с ним. Я подняла руку, желая постучать, и с удивлением заметила, как дрожат пальцы. Ясно-понятно, нервничаю. И не угадаешь, от чего больше, то ли от того, что змы вновь гадским гадом окажется теперь уж стопроцентно, то ли от того, что змея придется звать на помощь. Нет, декан, конечно, придет. В этом я уверена. Да только боюсь, что смотреть на меня, как раньше, не будет, а я отстраненности его долго не выдержу. Разозлюсь, наговорю лишнего». «Чувство у меня сейчас сплошная неразбериха. Сама в них запутаюсь, если углубляться начну». Увидев заминку, Уля фыркнула и постучала, пока я так и стояла с поднятой рукой, как дурочка. Рома открыл сразу, увидел нас на пороге, попытался захлопнуть дверь, но Мракловка цапнул его за высунутую ногу. «Ай!» — плаксиво протянул оборотень, хватаясь за лодыжку. «Вы меня убивать до конца пришли!» «Я же сказал змыю, что ни при чем!» «Ага, ни при чем он!» — покивала Ульяна, заходя в квартиру. «А зачем нас караулил? Почему напасть хотел?» «Признавайся, тебя змый нанял!» Такой напор русалки даже меня смутил, хотя я к ее резкостям была уже привычная. А уж Ромкой и вовсе замахал руками, попятился. «Что ты за чушь вообще мелешь? Зачем нанял? Куда нанял?» «Это тебе лучше знать!» Отрезала Уля. Рассказывай все по порядку. Что ты тут делаешь? Зачем на нас напасть хотел? Кто тебе заплатил? Взяв себя в руки, по порядку спросила я. А то такими темпами до вечера чавокать будем. Маш, ты совсем куку. -ку Рома, опасливо поглядывая на кота, покрутил пальцем у виска. В смысле, что я тут делаю? Я тут живу! Но ты же оборотень. Ага, оборотень. Как академию закончил, так сразу сюда и переехал. А почему в сказочном измерении не остался? Ну, Рома покраснел. Неважно это. Оборотни к людям очень близки, мы можем и семьи заводить и детей. Вот я решил тут свое счастье искать. Тогда зачем напал? Нахмурилась, поджав губу. «Да не нападал я! Вы первые начали!» Проныл оборотень. «Я тебя увидел, подошел поздороваться, а потом понял, что вот это русалка!» Он ткнул пальцем в Ульяну. «И поэтому напал, да? Это какая-то расовая неприязнь? Как ты вообще понял, что она русалка?» «А как не понять, если от нее рыбы за версту несет?» И раз она была рядом с тобой, то я подумал, что и ты из сказочников. Ну, может, тоже, оборотень. А потом вы меня бить начали. И Рома вздохнул, потеряв голову. — У меня от вашего кота шрамы останутся. Так что пострадавшая сторона здесь я. — Тогда откуда ты змы, я знаешь? — нахмурилась Ульяна. — Не знаю. То есть не знал раньше. Вчера познакомились. Если вы не заметили, то он один в один дракозмей. Я просто поздороваться хотел. В Академии Истории и Магии моим любимым предметом была. Дракозмей так всегда рассказывал интересно. Что ж, тут я не могла не согласиться. — Тогда почему ты -то декану тыкать решил? — коварно спросила Ульяна, решившая переть до конца. — Растерялся. Развел руками Ромка. «Ну, представьте, вы идете такие по улице, а навстречу ваш кумир!» «Удивительно даже, что хоть слово сказать смог!» Воцарилась тишина. «Звучит вроде убедительно», — наконец выдала Уля, покусывая нижнюю губу. «Но почему ты все же здесь живешь?» «Это вампиры людской мир любят больше». «А оборотнем и побегать толком негде, и рисков проявить звериную суть больше». «Вы ведь не отстаньте, пока не скажу», — вздохнул Рома, а потом прошептал, будто признавался страшной тайне. «Размер у меня не такой. Какой не такой?» — переспросила на автомате, не слишком уверенная, что хочу знать ответ. Ну, волка, второй постаси, маленький я. С детства так было». Да только раньше мне мама говорила, что вырастет, не вырос. Вот и решил попробовать среди людей жить. Чтоб никто больше надо мной не смеялся. И знаете, мне понравилось. Понятненько. Покивала я, сгребая русалку под руку. Ну, тогда мы пошли. Увидимся еще. Сглотнув, Рома, пробормотал в ответ нечто невнятное, по смыслу похожее на надеюсь, нет, и закрыл за нами дверь. Все это? «Не означает, что змы тут ни при чем», — подняв указательный палец, выдала Ульяна. «И я по-прежнему считаю, что нам стоит сообщить драку змею. «Обязательно сообщим, когда узнаем хоть что-то путное», — пообещала я. «Жаль только, что сейчас мы снова в тупике». «Да мы из него и не выходили», — фыркнула русалка. А если это все-таки дело рук змыя? Решила прислушаться к голосу рассудка и загнула бровь Уля. Да нет, не то, что он меня на самом деле заказал, а то, что все это просто выдумал. Как повод помириться? С надеждой протянула я. И никто меня убить не хочет. Я ведь с самого начала так и подумала. А элементаль? Совпадение. Разве не может быть такого, чтобы он случайно рядом с нами оказался? А то мы тут уже неделю торчим, и тишина, странно ведь? Хм, русалка призадумалась. Ну, чисто гипотетически, случайно попавший в наш мир и не знающий, как из него выбраться элементаль, вполне может прийти к тебе, как к стражу. Они ведь низшие духи неразумные. Почуял, что ты, живая дверь, стал ломиться. «Это было бы просто здорово!» Я захлопала в ладошки. «Змык, конечно, гад, раз так напугать меня решил, но это лучше реальной угрозы». Мы вышли из подъезда оборотня. Я собиралась сделать шаг вперед, как русалка дернула меня за руку, и прямо передо мной упал внушительных размеров цветочный горшок. «Ого!» Я оглядела рассыпанную землю и осколки керамики. — Спасибо. — Смотреть надо, куда идешь, — пожала плечами русалка. — Да уж, вот так совпадение. Хорошо, что этот горшок нельзя отнести к сказочному миру даже с большой натяжкой. А значит, просто невезение. Но едва мы вышли на дорогу, как из арки, на бешеной скорости вылетела машина, едва не сбив меня. И вновь Ульяна спасла мне жизнь. «Две случайности за минуту!» — с недоверием пробормотала я, оглядываясь по сторонам. «Как-то уж очень странно». «Согласна», — кивнула русалка. «Но они целиком человеческого происхождения. Тут уж даже я не найду вины змыя». «Однако, пока мы пробирались к моему подъезду, дела становились все страннее и страннее». Сначала над нами закружила целая стая голубей, принявшись прицельно метать снаряды нам на головы. Так что пришлось передвигаться перебежками вдоль стены дома. Только это не очень помогало. Из окон на нас сыпались всевозможные вещи, начиная от окурков сигарет и заканчивая шариками с водой. По крайней мере, мне хотелось верить в то, что это именно шарики. Соседские коты, словно свихнувшись, пытались пометить мои ноги, будто я вдруг стала самым желанным бревном в округе. Я трижды наступила в «не пойми, что вонючее», зацепилась футболкой за все окрестные гвозди, а у самого подъезда меня попытался поцеловать бомж. Да к тому же выяснилось, что я потеряла ключи. В итоге пятнадцатиминутная прогулка превратилась в сущий кошмар. Под ее конец мы выглядели так, будто месяц жили в лесу, только что вышли и внезапно решили разнять дерущихся фанатов Спартака и Зенита. Головы белые от птичьих какашек, да к тому же мокрые, джинсы воняют, футболки разодраны. — Маш, а ты давно в зеркальце смотрела? — спросила Ульяна, когда мы, забившись в угол лестничной клетки, пытались отдышаться. Мрак пострадавший ничуть не меньше брезгливо разглядывал свои лапы. «А что?» — я достала побрякушку, открыла и тут же с криком отбросила. Вместо тумана или моего отражения из серебристых глубин зыркнула лохматая рожа. Там, где у людей было два глаза, у нее красовался один, зато большой и прямо в центре лба. «Не судьба», — простонала Ульяна, успевшая заглянуть вместе со мной. «Это точно. Так что это за чудо-юдо?» «Не судьба», — повторила русалка. «Лихо, беда. Теперь ты обязана связаться со змеем». «Почему?» Смысл ее слов до меня пока так и не дошел. «Потому что не судьба очень редкая. Но...» Разумное сказочное создание. А Драко-змей является деканом этого факультета и должен знать, что нам теперь делать. Сказать Ульяне было легко, но на самом деле, как связаться со змеем, я не знала. Это в академии можно было просто вломиться в кабинет или спросить у деды Коша, где этот гад чешутчатый свои телеса прячет. А тут так не прокатит. Ладно. Покивала в ответ на вопросительно изогнутые ульянины брови. «Змей так змей. Идем в сказочное измерение. Мрак остается тут за главного». Кот возмущенно зафырчал. «Там мне ничего грозить не будет, а здесь за змеем следить кто-то должен». Наклонившись, я погладила кота, а после взяла улю за руку и решительно открыла дверь. Сразу в кабинет декана, чтобы потом времени зря на беготню не тратить. Как оказалось, точность моя пока еще хромала, а может это подсознательное желание вновь быть со змеем роль сыграло. В любом случае портал открылся в личные покои в спальню. — А ты точно ничего не перепутала? — спросила русалка, разглядывая массивную двуспальную кровать. — Я у Драко-змея в кабинете была, но что-то это не очень на него похоже. Студентка Велесова перепутала берега. Раздался позади нас голос декана. Услышала и аж в пятках защекотала, а сердце ухнуло куда-то в район живота, забилось там. Ульяна развернулась, ойкнула, покраснела, зажмурилась и обратно отвернулась. Мокрый змей, обернутый полотенцем, был только что из душа. Он... «Всегда, что ли, в душ перед моим визитом ходит?» «Это вы приходите, когда...» «Начал дракон, но я не дала ему договорить». Кинулась, обняла, поцеловала, позабыв про русалку и весь мир вокруг, надеясь только, что не оттолкнет меня, а ответит тем же. Даже не думала, что так заскучать по нему успела. Змей ответил. Однако не прошло и пары секунд, Как он исчез из моих объятий, растворившись в валых искрах. Душу кольнуло острое разочарование. Не остыл, значит, еще обижается. «Не обижаюсь, Велесова!» — проговорил змей, появляясь возле кровати уже в штанах. «Мы ведь все обсудили и решили». «Это ты решил!» — воскликнула Горько. «Один, без меня! А я не хочу так! Я хочу, чтобы...» «Он ведь телепат, чертов! Разве сам не знает, не слышит, не понимает? Почему еще объяснять приходится и почему не может простить?» «Студентки!» — взвешенно сказал змей, натягивая рубашку. «Если у вас нет уважительной причины на взлом с проникновением, я буду вынужден заставить вас отрабатывать в библиотеке, «Весь следующий учебный год». «Есть!» — поспешила ответить Ульяна, осторожно приоткрыв один глаз. «На Машу напала не судьба». «Глупость!» — фыркнул змей, покачав головой. «Зачем кому-то нападать на Машу? Она, конечно, девушка вредная, местами импульсивная, но не до такой же степени». «Отличная характеристика! Прошу выявить ее на надгробном камне!» Пришлось рассказывать дракону все по порядку, начиная с визита его брата и заканчивая тем, что мы видели в зеркале. «А вот это уже интересно!» — покачал головой змей, выслушав нас. «Если элементаль мог быть совпадением, то такая сильная не судьба!» хм. «Хорошо. Я наведу справки, а вам пока придется остаться в Академии». «В Академии?» «Да мы тут от скуки умрем. Ну, ну хорошо, хоть про турнир промолчал, а то я уже думал, ругаться будет». «На вас, Велесова, ругаться бесполезно», — произнес змей, подталкивая нас к выходу из кабинета. «Вы все равно ни человечие, ни сказочные языки не понимаете, а говорите и думаете на каком-то своем, Машинском». И он захлопнул за нами дверь. «И что мы теперь делать будем?» — спросила я, оглядывая пустой коридор. «Ни студентов, ни преподавателей, никого. Странно, что змея тут застали». «Я бы для начала поесть не отказалась», — ответила Ульяна. «Как ты думаешь, нас покормят?» «Покормили, а еще напоили и спать уложили и так по кругу, потому что змея не было целую неделю».